Я ощущала себя невероятно счастливой. У меня был ребенок, и люди так интересовались моим состоянием, что постоянно требовали сообщать им известия о моем здоровье. Король был в отстать и тоже чувствовал себя счастливым от того, что стал отцом. Он постоянно заходил в теску, чтобы взглянуть на свою дочь и полюбоваться ею. «Какая она милая!» Беспрестанно повторял он шепотом. «Посмотрите на эти пальчики! У нее даже есть ноготки, Десять ноготков, И они безупречны, безупречны!» А я смеялась над ним. Хотя чувствовала в точности То же самое, что и он. Мне тоже все время Хотелось смотреть на нее, Любоваться ей. Моя дочь, Моя собственная дочь. Мы были молоды, у нас будет еще много детей. Следующим будет дофин. Я была уверена в этом. Нужно было отпраздновать появление на свет королевской мадам. Несколько дней спустя после рождения моего ребенка произошел странный случай. Во дворец пришел Кюре, прихода Мадлен де и попросил о встрече с Носьоком Паном. Оставшись с месье паном наедине, Кирилл достал коробочку, которую, как он сказал, ему вручили в исповедальне, так что он не знал имени человека, который дал ее ему. В коробочке лежал кольцо, которое, как гласила исповедь, было украдено у меня, чтобы использовать его в колдовских чарах, направленных на то, чтобы у меня Никогда не было детей. Месье Кампан принес мне его, и я узнала в нем кольцо, которое потеряла семь лет тому назад. «Мы постараемся узнать, кто это сделал», сказал месье Кампан. «О, пусть их! Ведь кольцо теперь у меня, а значит, их колдовство будет безуспешным. Я не боюсь их». «Мадам, неужели вы не желаете узнать, кто...» Этот ваш тайный враг. Я покачала головой. Мне приятнее не знать, кто так сильно ненавидит меня. Я заметила, что Музей Кампан не был согласен с этим и подумала, что нам все же следовало попытаться обнаружить наших врагов. Однако моя нелюбовь к неприятностям взяла верх, и я распорядилась, чтобы об этом случае забыли. Возможно, это была еще одна моя ошибка. Быть может, если бы я провела расследование, которое, по мнению Кампана, было необходимо, я обнаружила бы, что мои враги живут рядом со мной. Вскоре я забыла о кольце. Было столько всяких забавных событий, которые гораздо больше занимали меня». «Мы с королем должны были поехать в Париж, где мне предстояло совершить обряд очистительной молитвой родительницы. В тот день сто бедных девушек должны были выйти замуж, и всем им я дала преданное. Когда я приехала в церковь, они уже собрались там. У всех у них волосы были завиты и выглядели крайне неестественно. Они были обвенчены в соборе Парижской Богоматери». Мы прибыли туда в карете короля. Впереди нас ехали трубачи и возвещали о нашем приближении. Нас сопровождали двадцать лакея в сверкающих королевских ливреях и шесть пажей, ехавших верхом. К двери кареты подошел настоятель и произнес речь, на которую король ответил. Потом процессия двинулась в путь по улицам Парижа. На улице Сент-Анаре, на балконе, Роза Бертен выстрелила в ряд своих помощниц и сама встала во главе их. Все они сделали нам изящные реверансы, когда мы проезжали мимо. Из собора Парижской Богоматери мы направились в Сент-Женевьев на площадь Людовика XV. Хотя многие люди вышли на улицу, чтобы посмотреть на нас, мы почти не слышали приветствий. Я была в смущении. Что им было нужно? Для них устроили фейерверк,